Глава шестнадцатая «Извините», — мой сопровождающий на ходу обернулся. «Я не знала и не могла знать, как отреагирует на мою инициативу ушедший впереди охранник, но не попытаться попросту не могла. Извините, я просто... Я ведь даже не знаю, когда он освободится». У меня и сейчас язык не повернулся называть его по имени-отчеству. Если уж совсем на чистоту, в адрес Барханова из меня наружу рвались только ругательства. Но прилюдное выражение моего к нему отношения никак не поможет мне добиться желаемого. Охранник наморщил лоб. Но этого я тоже не знаю. Артур Анатольевич ничего не сказал. Сказал только отвезти вас пока в гостевую. Я бесконечно благодарна ему за заботу. Я понадеялась, что от моих интонаций не разило сарказмом. Но, понимаете, мне очень нужно с сыном увидеться. Он где-то здесь, но я понятия не имею, куда его отвели. Вы мне не помогли бы?» Выслушав мою просьбу, охранник остановился и покрутил головой, будто собирался выбрать новое направление. Мое сердце затрепетало от прилива надежды. «Сына вашего, кажется, в серой гостиной оставили. Ну, идемте, глянем». Данька действительно оказался в элегантно обставленной комнате с целой тележкой каких-то закусок и развлекавшей его разговором молоденькой горничной. Когда мы с охранником возникли на пороге, она подкатила с подлокотника кресла на которое присела и поздоровалась. «Проходите». Она чуть сдвинула тележку в сторону и указала мне на диван. Видимо, сразу сообразила, кто я такая. «Я сейчас распоряжусь чаю свежего принести. Присаживайтесь». Охранник помялся на пороге и тоже ушел, видимо, чтобы доложить своему хмурому хозяину, что с задачей в основном справился. Интересно, что скажет ему Барханов, когда тот отрапортует, что к сыну меня отвел? Впрочем, какая мне разница? Сейчас мне совершенно плевать, что на это скажет Барханов. Стараясь не высказывать нервозность, я без суеты опустилась на диван. — Мам, а где ты была? Данил старательно вытирал руки разложенным у него на коленях белоснежным полотенцем. Да ему тут целый фуршет устроили. Но хоть об этом голова сейчас не будет болеть. Ребенок накормлен. Учись, Варя, ценить даже те радости, которые кажутся крохотными на фоне происходящих невзгод. Я с отцом твоим окаянным говорила, с отцом, который свалился на наши головы из ниоткуда, и шансов на то, что мы сможем от него куда-нибудь деться, нет никаких». Говорили мы так, что стены тряслись, но ни до чего не договорились. Примчалась его кошмарная невеста и добилась только того, что он выволок ее из комнаты, а меня оставил в совершеннейшей неизвестности. Думаю, сын не оценил бы мою искренность, она бы его только больше запутала. Дань, время, конечно, самое неподходящее. Неподходящее, да хуже и не придумаешь». «Мам, может, и ты покушаешь?» Сын подхватил с тележки тарелочку с какими-то замысловатыми канапе, но меня от одного вида еды сейчас воротило. «Спасибо, Дань, не сейчас. Послушай, мы здесь не просто так оказались, а мне объяснили», огорошил меня сын. И сказал он это так спокойно, будто для него было самым обычным делом ни с того ни сего посещать роскошный загородный дом какого-то совершенно неизвестного ему хмурого богача. «Как объяснили?» «Кто объяснил?» Сын поднял на меня ясный взгляд и с детской непосредственностью пояснил. «Таня!» Я захлопала глазами, пытаясь сориентироваться. «Таня?» Даня кивнул. «Она мне всю эту еду привезла, и мы познакомились. Она тут работает, а на выходные домой уезжает». «О, понятно». Он говорил о той самой горничной, которая его тут развлекала. «А что она тебе объяснила?» Данил пожал плечами. «Ну, она сказала, что мы тут в гостях». «Что, Артур? Артур? Анатольевич!» — автоматически подсказала я сыну. «Ага!» — он кивнул. «Что, Артур Анатольевич нас сюда пригласил? Мам, а он кто? Он твой знакомый?» Я медленно выдохнула, молясь про себя, чтобы не сделать все только хуже, потому что я шла на наобум. Я не знала верных ответов. Я не знала, что будет дальше. Я понятия не имела, как в итоге решит действовать мой бывший муж». Но что бы он ни решил, он планирует познакомиться с сыном, и помешать его планам я не могла. Я могла лишь немножко сыграть на опережение. «Даня, помнишь, ты как-то спрашивал, а я тебе говорила...» <къем> «Я тебе говорила, что твой папа давно уехал от нас и теперь работает за рубежом». Рано или поздно я собиралась рассказать ему куда более приближенную к правде жизни версию, но пока не хотела травмировать его рассказами о том, что родного папы у него не было, нет и не будет» потому что такова уж взрослая жизнь. «Он деловой человек», — повторил мою фразу Данил, и его глаза загорелись от внезапного понимания. «Артур Анатольевич его друг? Он его знает?» Я вздохнула. «Дань, Артур Анатольевич и есть твой отец».